Глава двадцать девятая воин доблестный, взойди на башню, Взгляни на поле, расскажи о битве» Шиллер «Орлеанская дева» Минуты серьезной опасности Нередко совпадают с минутами Сердечной откровенности. Душевное волнение — заставляет нас забыть об осторожности, и мы обнаруживаем такие чувства, которые в более спокойное время постарались бы скрыть, если не в силах вовсе подавить их. Очутившись опять у постели Айвенга, Ревека сама удивилась той острой радости, которую ощутила при этом, несмотря на всю опасность их положения. Нащупывая его пульс и спрашивая о здоровье, она дотрагивалась до него так нежно, и говорила так ласково, что невольно обнаружила гораздо более горячее участие, чем сама того хотела. Голос ее прерывался, и рука дрожала, и только холодный вопрос Авенга: «Ах, это вы, любезная девица!» заставила ее прийти в себя и вспомнить, что, испытываемое ею чувство, никогда не может стать взаимным. Чуть слышный вздох вырвался из ее груди — Однако дальнейшие вопросы о его здоровье она задавала уже тоном спокойной дружбы. Айвенга поспешил ответить, что чувствует себя прекрасно, гораздо лучше, чем мог ожидать. — И все, благодаря твоему искусству, милая Ревекка, — прибавил он. — Он назвал меня «милой Ревеккой», — подумала она про себя, но таким равнодушным и небрежным тоном, что он не подходит к этому слову. Его боевой конь или охотничья собака для него дороже презренной еврейки. «Мой дух страждет, добрая девушка», — продолжала Эвенга, — «от тревоги гораздо сильнее, нежели тело мучится от боли. Из того, что при мне говорили здесь мои бывшие сторожа, я догадался, что нахожусь в плену. А если я не ошибаюсь, грубый голос человека, который только что прогнал их отсюда, принадлежит Фрон-де-Бёфу. По-видимому, мы в его замке». Если так, то чем же это может кончиться и каким образом могу я защитить равену моего отца? А евреи о еврейке он не упоминает, — подумала опять Ревекка. Да и что ему за дело до нас и как справедливо наказывает меня Бог за то, что я позволила себе так много думать о рыцаре. Осудив таким образом само себя, она поспешила сообщить Айвенгу все сведения, которые успела собрать но их было очень немного. Ревека сообщила ему, что в замке всем распоряжаются храмовник Буагильбер и барон Фрондебиов, что снаружи замок осаждают, но кто неизвестно. Она сказала ему еще, что в настоящую минуту в замке находится христианский священник, который, быть может, знает больше. — Священник! — радостно воскликнула Эвенга. — Позови его сюда, Ревека, если можно. Скажи, что больной просит его духовного утешения. Скажи ему, что хочешь, только приведи сюда. Должен же я предпринять хоть что-нибудь. Но как я могу действовать, если не знаю, как обстоит дело?» Согласно этому желанию Айвенга, Ревекка попыталась привести Седрика в комнату раненого рыцаря. Но мы видели, что ей этого не удалось из-за вмешательства Урфриды, также подстерегавшей мнимого монаха. Ревекка возвратилась к Айвенге сообщить ему об этом. Они не успели даже посетовать на свою неудачу и придумать какой-нибудь иной план, как глухой шум, уже давно раздававшийся в замке, превратился в отчаянный грохот и гам. Наверху, вдоль зубчатых стен, равно как и по узким и извилистым лестницам и коридорам, ведущим к бойницам и другим защитным пунктам, Раздавались тяжелые и торопливые шаги вооруженных слуг. Слышны были голоса рыцарей, воодушевлявших своих подчиненных и распоряжавшихся обороной. Их возгласы заглушались звоном оружия и воинственными кликами тех, к кому они обращались. Как не тревожны были эти звуки, говорившие о чем-то еще более ужасном. В них было все же что-то торжественное, и благородная душа Ревекки не могла не почувствовать этого даже в минуту страшной опасности. Глаза ее загорелись, хотя вся кровь отхлынула от щек, и она, трепеща от ужаса смешанного с восторгом, шепотом повторяла не то про себя, не то обращаясь к своему собеседнику слова из священного писания «Колчан грохочет, копье и щит сверкают, раздаются голоса начальников и возгласы воинов». Но Эвенга, подобно боевому коню, описанному там же, сгорал от нетерпения и всей душой стремился принять участие в бою, который предвещали все эти воинственные звуки. «Если бы мне доползти хотя бы до того окошка, — говорил он, — хотя бы поглядеть, как произойдет эта битва, если бы мне добыть лук и пустить стрелу или хоть раз ударить секирой ради нашего освобождения, — «Но все напрасно, все напрасно. Я бессилен и безоружен». «Не волнуйся, благородный рыцарь», — сказала Ревекка. «Слышишь, как все вдруг смолкло?» «Может быть, и не будет битвы?» «А, ничего ты не понимаешь», — нетерпеливо сказал Уилфред. «Это затишье означает только, что все воины заняли свои места на стенах и сейчас ждут нападения. То, что мы слышали, было лишь отдаленным предвестием штурма». Через несколько минут услышишь, как он разразится во всей своей ярости. «Ах, если бы мне доползти как-нибудь до того окна!» «Такая попытка будет тебе во вред, благородный рыцарь», — заметила Ревекка, но, видя его, крайнее волнение прибавила: «Я сама стану у окна и, как умею, буду описывать тебе все, что там происходит». «Нет, нет, не надо, не надо!» — воскликнула Эвенга. «Каждое окно, каждое малейшее отверстие в стенах послужат целью для стрелков. Какая-нибудь шальная стрела...» «Вот было бы хорошо», — пробормотала Ревекка про себя, твердой поступью взойдя на две или три ступени, которые вели к окну. «Ревекка, милая Ревекка!» — воскликнула Эвенга. «Это совсем не женское дело!» Не подвергай себя опасности, тебя могут ранить или убить, и я всю жизнь буду мучиться сознанием, что я тому причиной. По крайней мере, возьми тот старый щит, прикройся им и постарайся, как можно меньше высовываться из законной решетки. Ребекка сейчас же последовала его указаниям и заградив нижнюю часть окна старым щитом, так ловко укрылась под его защитой, что почти с полной безопасностью для себя могла видеть все происходившее за стенами замка и сообщать о Венге, как осаждающие готовились к штурму. Место, занятое ею, было особенно пригодно для этой цели, потому что окно находилось на углу главного здания, и Ревекка могла видеть не только то, что происходило вне замка, но и передовое укрепление, на которое, по-видимому, намеревались прежде всего напасть осаждающие. Это была небольшая башня, предназначенная для того, чтобы защищать те самые боковые ворота, через которые фрон де выпустил Седрика. Они отделялись от остальной крепости глубоким рвом, и, убрав дощатый мостик, легко было прервать сообщение между этим укреплением и замком. Внутри передового укрепления были ворота, против ворот в стене самого замка, и все оно было обнесено крепким чистоколом. По числу людей, отреженных на защиту этого форта, Ревека могла заключить, что осажденные особенно опасались нападения именно с этой стороны, да и сами осаждающие сосредоточили против него свои главные силы, считая его самым слабым из всех укреплений замка. Она поспешила сообщить Айвенге эти подробности, прибавив на опушке леса сплошной стеной стоят стрелки, но они в тени под деревьями очень немногие вышли в открытое поле. — А под каким они знаменем? — спросила Айвенга. — Я не вижу ни знамен, ни флагов, — отвечала Ревекка. — Это странно, — пробормотал рыцарь, — идти на штурм такой крепости и... «Не развернуть ни знамени, ни флагов? Не видно ли, по крайней мере, кто их вожди?» «Всех заметнее рыцарь в черных доспехах», — сказала еврейка. «Он один из всех вооружен с головы до ног и, по-видимому, всем распоряжается». «Какой девиз на его щите?» — спросила Эвенга. «Что-то вроде железной полосы поперек щита и на черном поле...» Висячий замок голубого цвета.